Глава пятая. Танец со шваброй. По дороге домой я зашёл на площадь и собрал в мешок ветки и щепки, оставшиеся там, где Гранд Форс продавал ёлки. На улицах было темно и пустынно. В эту зиму фонари не зажигали. А на окнах были тёмные шторы для светомаскировки, чтобы бомбардировщики сверху не видели домов. Но у нас в квартире было светло. Мама уже пришла домой, она завела патефон, и кружилась по комнате со шваброй. Прижимала её к себе и скользила по паркету, прикрыв глаза, словно во сне. Песня называлась «Щик ту щик». «Щика к щике». «I'm in heaven», пел Фред Астер. Это в честь него меня так назвали. «Привет», — сказала мама, заметив меня. «Вот пытаюсь согреться. Конечно, танцы со шваброй — это совсем не то, но ничего не поделаешь. Не то, что с папой танцевать, верно? Вот именно. Она любила танцевать с папой. Они так и познакомились. Но сейчас папины танцевальные туфли стояли в гардеробной дни без его ног и скучали. Как и мы с мамой. Но нам не хватало его целиком. А вдруг папа всё-таки сможет приехать на Рождество? Он написал, чтобы мы на это не надеялись. Такие вопросы решают на самом верху. Дурацкая война. «Да, пусть будет проклята эта чертова война!» И она швырнула швабру в угол. «Ты что, так нельзя ругаться?» «Можно. Когда речь идет о войне, то можно». Мама посмотрела на папину фотографию на печной полке и на свою, что стояла рядом. На ней она сложила руки, на круглом животе и улыбалась, потому что там внутри был я. Но теперь мама не улыбалась, хотя также держала руки на животе. Как бы я хотела, чтобы он приехал, вздохнула она. Но хотя бы на пару часиков. Когда любишь, всегда грустишь в разлуке. Вздохнула я вслед за мамой. Да. В любви и радости, грусть всегда рядом. Верно, согласился я. Я капнул из флакончика на указательный палец и поднёс его к маминому носу. Чувствуешь запах? Тебе нравится? Очень приятный. Откуда это у тебя? От одной покупательницы. Она была похожа на фею. Вот увидишь, скоро всё наладится. А на это ты сможешь купить продукты к Рождеству. И даже гиацинт. Он тоже хорошо пахнет. Я отдал маме деньги, которые получил от той дамы. А она крепко меня обняла. У нас всё будет хорошо в это Рождество. Даже если будем только ты и я. И мы же Отик. Не пора ли уже доставать наш вертеп? Конечно, пора, подхватил я. Мы поставили вертеп со всеми деревянными фигурками так, чтобы папе с печки было видно. Это ведь он когда-то их смастерил. Он был хороший столяр, как и папа Иисуса. Мама разглядывала младенца, а я двух коров. Они были совсем как те на шоколадной обёртке. Я вспомнил про шоколадку, и у меня потекли слюнки. Но я решил приберечь её к Рождеству. Может, дам маме три дольки или две. Мама устроилась на диване, чтобы довязать какую-то вещицу, а я натянул пижаму, почистил зубы и прошмыгнул в гардеробную, чтобы немного посекретничить перед сном. Ты чем-то расстроен? Зашелестело в трубе. У тебя был неудачный день? И да, и нет. Я встретил фею, которая купила ёлку. Это было хорошо. А плохое было, хуже некуда. Что так? Помнишь девочку, о которой я тебе рассказывал утром, в которую ты влюблён? Да. У неё не получался один пример на контрольной по математике. Я хотел подсказать ответ, чтобы она не расстраивалась. А она не поняла. Записку заметили, и мой обман раскрылся. Она так разозлилась, что сломала линейку. Когда любишь, нельзя обманывать послышалось в трубе. Ну да. Что же мне теперь делать? Поговори с ней. Я боюсь. Любовь не для слабаков. Ты должен быть готов чем-то пожертвовать. Наверное. А когда ты приедешь домой? Когда отпустят? Как только тот идиот с чёрными усиками сдастся. Ты зубы почистил? Да? Тогда Спокойной ночи. Ещё поговорим. И голос пропал. Наверное, ему надо было обратно в Норланд, а мне в постель. Я лежал и думал, чем бы я мог пожертвовать ради любви. А когда придумал, стал вырывал страницу из старого комикса про моряка Папая и завернул это так красиво, как умел. Потом снова лёг. В ту ночь я видел самый лучший сон. Мне снилось, что в центре площади стоит огромная ёлка и сверкает сотнями лампочек, что на окнах нет больше тёмных штор, а в каждом горит рождественская звезда. А дама, которая купила ёлку, сидит на крыше обувного магазина и улыбается, будто она всё это наколдовала, словно фея. А потом она улетела. Это было чудесно. Но ещё чудесней был рождественский стол, который я увидел, когда вошёл в дом. На нём было полно разных вкусностей. Ветчина, сосиски, студень со свеклой. Я наелся до отвала, а потом съел ещё восемь фрикаделек впрок. Папа собирался поставить щик-то-щик, но тут я проснулся и понял, что всё это было только во сне. Я заплакал от злости на того идиота с чёрными усиками. Это он виноват. Во всём.